Глава 44. В следующую мгновение я ощутила, как моё тело рассеялось мельчайшими частичками, а секунду спустя это ощущение сменилось другим, словно меня пронзили насквозь миллионы солнечных лучей. Я полностью лишилась слуха и зрения. Я была и в то же время меня больше не было. Что-то мощное, подталкивая в спину, несло меня вперёд. Ощущения были такие, будто ты пытаешься всплыть, но никаких усилий делать и не нужно. Плотность воды такая, что она сама вытолкнет тебя наверх. И когда столкновение с поверхностью, приближающейся все быстрее, казалось неизбежным, я попыталась прикрыться руками, инстинктивно защищаясь от удара. Все изменилось в сотые, нет, в тысячные доли секунды. Я не чувствовал отверди под ногами. Меня ещё немного кружило, перед глазами всё вращалось, и казалось, что я всё ещё падаю куда-то или же наоборот взлетаю. А потом я почувствовала чьи-то руки, поддерживающие меня. Тари, неши Тари. Сквозь толщу тумана до меня доносились знакомые голоса. Я прикрыла глаза ладонями, так как бивший в лицо свет был невыносимо ярок. Ты меня слышишь? Да что же с ней? Капитан, помогите мне, мо — Не кричите, сар, она не глухая, просто ей понадобится какое-то время на восстановление. Я подняла руку, призывая всех успокоиться. Реальность снова вставала на свое место, оттесняя призрачные видения на задний план. — Я... я в порядке, в порядке. — Тари, все нормально, Аран. Только теперь я поняла, что полу-лежу в объятиях Мехара, осторожно поддерживая им под спину. Облизав пересохшие губы, оглядела остальных. — Не кричите, сар, она не глухая, просто ей понадобится какое-то время на восстановление. Ребята явно выглядели лучше, чем я. Должно быть, синхронизация отразилась на мне несколько по-другому, чем даже на мо. Я поднялась с облегчением, чувствуя, что колени не дрожат, да и тело уже почти полностью адаптировалось. Неужели у нас получилось? Я вновь огляделась. Место, куда мы попали, совершенно точно можно было назвать коридором. Его стены плавно переходили в потолок, образуя полукруг, и были выполнены из незнакомого тускло поблескивающего материала. Пол под нами состоял из сплошных решёток, под которыми зияла темнота, а в потолке были вделаны длинные продолговатые лампы, испускающие неприятный сине-белый свет. Проникновение на борт Мы вздрогнули от уже знакомого нам с Кихира скрипучего голоса. «Неидентифицированные субъекты в секторе шесть!» Механический голос повторил это еще дважды, а свет погас, сменившись красными мигающими огнями. «Кажется, теперь Керс знает о нас», — пробормотал Мо. «Куда идти?» Кихира обнажил свои мечи. «Я готов встретиться с этим ублюдком!» «Нужно найти пульт управления!» Хранивший молчание все это время Холлер, кажется, наконец попал в свою среду. Он указал в сторону. «Как можно скорее, пока система не заблокировала все шлюзы?» Мы кинулись к одной из дверей, но было уже поздно. Она не открывалась, не отъезжала в сторону и вообще не подавала признаков жизни. Рядом светилась панель идентификации. Что-то подобное я уже видела в башне токаров. «Тарина, нужна ваша с парнем помощь!» Холлер постучал по панели. «Один из вас должен подключиться к общей системе и очистить нам путь до пульта управления, а другой попытаться удержать защитный блок. Херс наверняка постарается заблокировать нас тут как в ловушке». Я кивнул, обросив взгляд на Мо. Парень был напряжен, его лоб покрыло испарина, но огонь, совершенно безумный и жадный огонь, полыхал в его глазах. Мы не сговариваясь, действоя будто синхронно, шагнули к двери. Я приложила ладонь к поверхности панели. На этот раз всё прошло намного быстрее. Не успела я обратиться к системе, а меня разом подхватило и внесло словно ураганом. Вены и жилы слились и стали продолжением многочисленных проводов, перебегая от одной командной точки к другой. Я слилась с этим кораблём. Он меня словно заполнил изнутри, а обшивка стала моей второй кожей. Теперь я чётко ощущала, он слушался меня. Он был мной. Я могла видеть его целиком, и я видела. Привратник сидел в кресле навигатора. Его лицо, некогда принадлежавшее прекрасному лжевому богу, что оказался настоящим демоном, сейчас выражало крайнюю степень шока. Пальцы метались по приборной доске, переключая рычаги, двигая ползунки. Его панические, лихорадочные движения развеселили меня. Оказывается, проекция способна бояться. Тебе это не поможет, пророкотала я чужим голосом и с удовольствием отметила, как синеволосый вздрогнул. Мы пришли за тобой. Он обернулся, и я поняла, что привратник больше не является проекцией. Передо мной был живой Керс из плоти и крови. Мо не мог долго сдерживать попытки Синеволосова заблокировать систему, так что я отомкнула все шлюзы, ведущие в рубку, тем самым открыв нам путь. Я распахнула глаза, снова возвращаясь в реальность. «Мо, сколько ты сможешь продержаться?» Парень поднял веки и уставился на меня невидящим и каким-то прозрачным взглядом. «Я дам вам время добраться до него. Там холлер возьмет управление в свои руки». А я отключу систему защиты, медленно ответил он. Я сжала его плечо. Хорошо, мо, не перегори, ты нам нужен. Он едва кивнул, продолжая смотреть сквозь меня. Не теряя времени даром, мы направились к рубке. Коридоры чуть изгибались. Корабль и правда напоминал форму глаза, а спиральные отсеки в итоге вели в самый центр ока, к энергетическому блоку. Мы мчались вперёд. Странная связь с кораблем помогала, не давая и шанса заблудиться. Один коридор сменялся другим, плавные повороты перетекали в новые переходы. Но в какой-то момент я ощутил странную тягу, словно что-то звало меня, манило, молило свернуть с намеченного пути. И это было нечто новое. Я резко затормозила, и мне в спину чуть не влетел бегущий следом Кихира. "В чём дело, Тари?" "Не знаю." Я нервно оглянулась, мознув взглядом по остановившимся в шаге от нас Арану и капитану. Неуверенно. Что, Тари? Аран нахмурился. Мне нужно, не, ши, мне нужно договорить, я просто не сумела, так как жуткое тянущее чувство накрыло с головой, практически лишив меня возможности сопротивляться. Я дёрнулась, сделав судорожный вдох, и, развернувшись, рванула в боковой коридор, уводящий прочь от того места, где мы остановились. «Тарина, стойте!» Позади раздался голос капитана, и я снова застыла. Оглянувшись, поняла, что и Кихера, и Аран бросились за мной, а вот Холлер даже не шелохнулся. «В чём дело?» Кариме шагнул ближе. «Тарина, куда вы?» Вместо ответа спросил капитан. Нам не туда, я уверен, что нужно туда, выдохнула сквозь шум в голове, теперь превратившийся в практически различимые слова. Сюда, спеши, скорее. Дёрнув головой, снова бросилась вперёд. Не знаю откуда, но во мне росла стойкая уверенность. Я просто обязана прислушаться к этому голосу, что вновь и вновь повторял одно: поспеши. Секунда, другая, и всё стихло так же неожиданно, как и началось. Голос пропал, тяга исчезла, и я наконец расслышала слова Мо, доносящиеся откуда-то сверху. «Тари, не туда, вернись!» «Тари, ниши, да в чём дело?» Аран нагнал меня и, схватив за руку, развернул к себе лицом. «Ты с ума сошла? Куда ты мчишься?» «Не знаю». Чуть заикаясь, протянула я, ошарашенно разглядывая место, в котором мы оказались. Прямо перед нами серебром отливали три гладкие стены, создающие странный тупик. Дальше бежать некуда, продолжил Мехер, осторожно выпуская мою руку. Надо вернуться к капитану, остался там, но если появится этот Керс? Нет, подожди. Я подняла руку, заставляя его замолчать и прислушиваясь к тем звукам, что раздавались вокруг. Мо, ты знаешь, где мы? Я не знаю, Тари. прогремел секретарь металлическим голосом корабля Я вас не вижу тут словно пятно тёмное не могу прорваться вернитесь обратно к капитану Идём на этот раз Кира позвал меня Мелкий дело, говорит. Нет, нет, вы не понимаете. Тш, тише. Я снова попыталась призвать их к молчанию, стараясь уловить что-то невероятно важное, что-то ускользающее от меня. Не просто же так я ощутила то, что ощутила. И не просто так оно привело меня сюда. Тише. Несколько долгих мгновений, и я торопливо развернулась, замирая прямо перед одной из стен. Сделала шаг ближе, чуть склонилась, практически прикасаясь к ней кончиком носа, и резко выкинула вперёд руку. Таня, встретив никакой преграды, прошла сквозь иллюзию и исчезла за ней. "Таря!" позвал Кихира. "Ниши!" одновременно с ним выкрикнул Аран. "Туда!" Протянула я и смело шагнула в неизвестность. Место, в котором мы оказались, поразило меня до глубины души. Темный зал, заставленный неизвестными приборами, какими-то огромными, наполненными булькающей жидкостью колбами с некогда прозрачными стенами. Тут и там мигали разноцветные лампы, создающие в этом месте особо жуткую атмосферу. «Что за...» — протянул Кариме, выступая из-за иллюзорной преграды и останавливаясь рядом со мной. Что это? Он сделал шаг вперёд, приближаясь к одной из огромных ёмкостей, протянув руку с зажатым в ней мечом, аккуратно отельной стороной провёл по стеклу, очищая его от многолетнего слоя пыли. "Твою!" выкрикнул Ассориц и шарахнулся назад, отталкивая меня. Прямо на нас из тёмной жижи смотрело какое-то существо. Секунда, и я поняла, что существо мертво. Оно не шевелилось, а распахнутые мутные глаза уже явно не один год взирали на мир застывшим взглядом. "Ниши, что за?" произнёс Аран, также преодолевший иллюзию и вставший рядом. "Что это?" Он шагнул к сосуду и заглянул внутрь. "Это не человек. Что за?" Сделав шаг в сторону, он приблизился к другой ёмкости и также смахнул с неё слой грязи, мешавшей разглядеть скрытое внутри. «Тут тоже что-то есть. Не уверен. Низшее, а оно мертво?» «Высшее!» — рявкнул Кариме уже из глубины зала. «Что это за место?» А я так и стояла, боясь пошевелиться. В голове испуганные стаи носились миллионы мыслей. Я лихорадочно старалась сопоставить все свои знания и то, что видела тут. И вновь я услышала то, что заставило меня встрепенуться и выйти из странного оцепенения. «Скорее! Поспеши!» — Куда? — Поспеши. — Куда? — новый яростный крик, и я рванула вперёд туда, где за словами неизвестного я различала полные ужаса и ярости голоса Арана и Кихира. — Ниши, хватай её, нельзя, чтобы она увидела! — Нет, Тари, стой! — кто-то из них перехватил меня, не позволяя увидеть то, что оказалось скрыто в самом центре зала. Он приподнял и попытался развернуть, не давая её увидеть, но я всё-таки увидела это. Нет, не это, её. Отпустите меня, закричала, цепляясь руками в того, кто меня удерживал, и давая мощнейший электрический разряд. Мне нужно было туда к ней, потому что я увидела и одного перехваченного взгляда фиолетовых глаз мне хватило. Отпусти Аран застонал, сильнее стискивая меня в объятиях и падая на пол, всё так же не позволяя мне обернуться. Я прекратила рыпаться и тяжело дыша, словно пробежала не 1 км, прошептала: "Отпусти меня. Я уже знаю. Уже знаю, я смогу". Он разжал хватку, всё ещё удерживая пальцами мою куртку. "Не надо, Тари. Надо". Она звала меня, привела сюда Я осторожно высвободилась из его хватки и приподнялась с колен. Медленно развернулась и не смогла сразу посмотреть туда, откуда за мной пристально следил тот самый фиолетовый взгляд. Я глядела на Карима, что сейчас не сводил глаз с той, что привела нас сюда. Его совершенно белое лицо, дрожащие губы, словно он пытался что-то сказать, но не мог, лихорадочно сжимающие меч пальцы. Все это пугало меня сильнее, чем то, на что он таращивался. И именно сейчас я остро ощутила страх того, что мой напарник и друг больше не сможет смотреть на меня как прежде. Он всегда будет видеть перед собой то существо, что сейчас находилось там, перед ним. Тари, протянуло существо, напоминая мне нашу первую встречу с привратником. Прошу, помоги. От этих слов я резко развернулась и наконец впиралась взглядом в её лицо. Я старалась не смотреть на странное приспособление, больше похожее на увитые лианами и трубками с жидкостями пьедестал. Он стоял прямо в центре, и от него во все стороны раскинулась паутина перепутанных проводов. А на самой верхушке, примерно на уровне пояса, на этой штуке сидело изуродованное, покрытое наростами и странными пятнами тело. Точнее, это должно было быть тело Прекрасное юное тело, но правая сторона груди, плечо, рука и лицо всё это принадлежало девушке поразительно похожей на меня, а левая рука была изуродованной и больше походила на деформированную конечность кузнечика или какого-то огромного жука. Ноги, будто вывернутые коленями назад, казались похожи на лапы диких цапель, населявших южные окраины Ероки. Лицо являлось искривлённой маской, внушающей такой ужас, что я с трудом удержала внутри то, что успела выпить и съесть ранее, когда мы разгребали проход к порталу. И среди всего этого месива ярким огнём горел фиолетовый взгляд. Она раскрыла свой жуткий перекошенный рот, но не издала ни звука, только в моей голове прогремело: "Помоги мне, сестра". "Что?" Еле слышно выдохнула, всё ещё испытывая ужас и отвращение от увиденного. Столько лет боли. Помоги. Ты сможешь. Убей меня. Все мертвы. Я сама всех, но себя не могу. Нет. Я шарахнулась назад и чуть не упала, налетев на всё ещё приходившего в себя Арана. Нет. Ты должна. Я скрывала тебе, но он смог. Помоги. Я больше не хочу. Я не могу. Я зажала рот рукой и всхлипнула. «Прошу». Она качнулась вперед, протягивая ко мне свою изуродованную мутацией руку, и Кихира наконец отмер, бросаясь на перерез этому существу. Он замер прямо передо мной, скрестив мечи и не позволяя ей коснуться меня. «Нет!» — рыкнул он и тут же получил мощнейший удар, который, тем не менее, сумел удержать. Девушка издала какой-то непередаваемый утробный рык и занесла руку-лапу для нового удара. Я шарахнулась в сторону, позволив Кариме маневрировать на довольно ограниченном пространстве. Аран уже поднялся с пола и, поймав меня в свои объятия, оттолкнул в другую сторону. А я только и успела краем глаза заметить, как вновь развернувшись, существо обнажило спину, где у него в сложенном виде, прижатая к телу, была ещё одна конечность, увенчанная острым шипом. «Аран!» — выкрикнула я, желая предупредить его, но опытный воин уже успел и сам заметить опасность, чудом увернувшись от атаки. Я рванула руку к поясу, высвобождая свои клинки, и тут же бросилась вперед. Первый кинжал полетел прямо в цель, но был молниеносно отбит. Охнув, я поняла, что лезвие словно о камень черкнуло по коже существа и отлетело в сторону, разбивая одну из колб, наполненных мутной жидкостью. Второй клинок постигла та же участь. А три кошетев от бока мотанта он влетел в стоящую за её спиной стойку с какими-то плавающими в синем киселе шарами. Стекло звякнуло, и всё содержимое выплеснулось на пол, наполняя воздух невыносимой острой вонью. Я еле сдержал рвотный позыв и призвал своё оружие обратно. Аран и Кариме в это время методично наносили удары, что не причиняли ей никакого вреда, и сменяя друг друга теснили существо в глубь зала. Шаг за шагом они заставляли её отступать, путаясь в проводах, разбросанных по полу. Работали парни удивительно слаженно, сменяя друг друга, нанося один удар за другим. "Стойте, хватит!" я кинулась к ним. "Это нужно уничтожить!" вскрикнул, а точнее прорычал Аран. Это, оно. Да, раздалось рядом. Я согласен, это всё необходимо уничтожить. Нищие, урод, ненавижу, уничтожу эту мразь. А потом и синего ублюдка. Уничтожу. Да. Прошелестело в голове, а девушка-монстр качнулась назад, уходя от очередного удара и прижимая деформированную лапу к себе. Сделайте это и уходите. Время на исходе. Ну же. Слабые, никчемные, убейте же меня, не ждите. Нет. Да, это все меня не убьет, а я хочу умереть. Я хочу исчезнуть, расплавиться и не знать, забыть. Ну, помоги мне, сестра. Какого низшего оно делает? Аран отскочил и уставился на существо, что сейчас замерло, и снова смотрело прямо на меня. Мгновение, и оно развернулось. а затем с силой ударила по очередной колбе, разбивая ту в дребезги. Новый рык, новый разворот, и на пол вновь льется мутная жижа, а зал оглашает жуткий то ли вой, то ли рык отчаяния и ярости. Умереть. Огонь! Оружие бесполезно! Прохрепела я, поняв, что они ее не смогут одолеть, ведь все предыдущие удары, точно попавшие в цель, так и не нанесли существу никакого вреда. Ора на огонь, она жаждет смерти. Что? тяжело дыша выдал он, опуская руку с топаром, но продолжая следить за тем, как существо разносило лабораторию. Оно, она хочет умереть, выдохнула я, также внимательно следя за приступом отчаянной ярости. Она много лет тут. Она хочет умереть. Но же на огонь, твой огонь. Легко. он щелкнул пальцами, разжигая алое пламя. «Все, что эта тварь пожелает! Уходим!» Кариме, ничего не говоря, подхватил меня за руку и потянул назад в сторону стены, откуда мы появились. Аран отступал, внимательно следя за беснующимся чудовищем и распаляя магию все сильнее, превращая пламя в своей руке в волчное чудовище, способное уничтожить все вокруг. Я также словно загипнотизированная смотрела на жертвы экспериментов Керса, замерши в дальнем углу зала, в котором, кажется, больше не осталось ни одной целой колбы. Пол был залит. Тут и там валялись покрытые слизью и мутными разводами трупы неизвестных существ и искаверканных и изуродованных тел, в которых тем не менее угадывались человеческие черты. Я тоже я могла быть тут. Я такой же монстр, «Как она? Я не человек, я...» «Нет, сестра. Ты не такая. Ты прекрасна. Мы спрятали тебя. Но он сильнее. Он нашел. А теперь прошу, ну же. Я не могу больше терпеть боль. Прошу». «Уходим!» Аран толкнул нас к призрачной стене и выпустил шар нестерпимо горячего пламени. Я закричала и прикрыла лицо, так как в отличие от того огня, что он использовал, чтобы меня удержать, это было яростным, жалящим, готовым уничтожить всё, до чего оно могло дотянуться. Но ну же скорее. Отдёрнув руку от лица, я только успела мельком заметить за пеленой голодного и дикого пламени, моментально охватившего помещение, то, что навсегда останется в моей памяти. Её яркий фиолетовый взгляд и боль и облегчение, наполнявшее его. «Спасибо». Дикий вопль взорвал мою голову и стих, стоило лишь нам вывалиться в коридор. Мир вокруг тут же наполнился новыми звуками и полным паникой голосом Мо. «Тари, высшая сар, куда вы подевались? Ответьте, ну же!» «Нет», — хрипела я, все еще ловя отголоски страданий той девушки. «Нет, больно, ей так больно». «Мо, мы тут, ты видишь нас, Мо?» Наконец, куда вы пропали? Пожар в пятой лаборатории, прогремел механический голос. Уходите, я локализую это место. Капитан Холлер ждёт вас. Уходим. Аран дёрнул меня, помогая подняться, а Карими толкнул в спину, заставляя двигаться вперёд. У меня есть пара вопросов к капитану и пара дел к синему уроду. Ну же. Я рванула вперёд, отбрасывая мысли и запирая воспоминания об увиденном в этой лаборатории глубоко внутри себя. Сейчас двигаясь вперёд, я от чего-то чётко вспомнила лицо капитана и его слова. Вы знали, закричала я, как только за очередным изгибом коридора увидела Холлера. Он, заметив нас, явно расслабился и даже прислонился плечом к стене. Налетев на него фурии схватила за грудки и встряхнула. Вы знали, что они творили с нами? Вы знали, какие ужасные вещи они делали? Да, не совсем, но догадывались, что вы нашли? Он облизнул губы и посмотрел на мужчин за моей спиной. Что там? Вы знали, рыкнула я снова и отпустила его, отталкивая. Знали? Как вы могли нас бросить? Всех нас? Я догадывался. Тарим мы изучали планы, и я, значение знака я понял уже после того, как вы ушли. Он приподнял руку и коснулся пальцами странного символа, расположенного на правой стене. Лаборатория. Я «Вы уничтожили то, что там было?» Мо сообщил про пожар. «Да», — ответил за меня Кариме. «Нам пора двигаться дальше, времени в обрез, а малец и так уже на пределе. Эй, мелкий, слышишь меня? Что дальше?» «Вперед!» — услышали мы голос Мо льющийся отовсюду. «Дальше по коридору и больше никаких остановок, вы почти на месте. Но он ждет вас, будьте осторожны». «Вам нужно еще кое-что знать». до предела я, остановившись перед шлюзом в рубку. Он сделал это кехир. Превратник снова жив. Ненадолго, тихо прорычал Асурий, удобнее перехватывая клановые мечи. Мне придётся возиться дважды. Дверь шлюза поднялась и из рубки хлынул яркий синий поток. Мы едва успели отпрянуть к стене. Холлиар вытянул руку вперёд, целясь в превратника. Из-под его форменного рукава показался край широкого серебристого браслета, что тут же выпустил тонкие нити, обвивая сжатый кулак и, судя по всему, трансформируясь в какое-то оружие. Капитан выпустил шароподобную молнию, но Керс ловко увернулся, скрывшись в глубине отсека. «Осторожно, не повредите управление!» Я оттолкнулась от стены и рванулась внутрь, падая на пол и тут же переворачиваясь на спину, чтобы оглядеться. Привратника нигде не было. А значит, тут есть ещё выходы. Эй, капитан. Кихера двинулся следом, также проскользывая в рубку. Какого нишвого вы скрывали от нас это? Может, стоило поделиться этими штуками? Асуриет постучал клинком по своему запястью, намекая на необычное устройство у Холлера. Тот же невозмутимо направился к панели управления, усаживаясь в капитанское кресло. Вы же маги, зачем вам оружие людей? Правда? прошептал Кариме. Не могу поверить, что вы признали это. Хватит. Аран снял с пояса два острых топора. Нужно найти превратника. Я его вижу. Холлер нажал на какие-то кнопки. Он в энергоа)}(теке, вниз по лестнице. Капитан указал на один из экранов. Там в огромном светлом помещении мы заметили высокую мужскую фигуру, быстро идущую в сторону ряда небольших одноместных флайеров. «Кажется, он намеревался покинуть корабль, а значит, тут его больше ничто не держало. Но почему? Вряд ли столь могущественное и опасное существо решило просто сбежать, испугавшись нас». «Куда идти?» Туда. «Туда!» Капитан махнул рукой в сторону дальнего угла, где за одним из высоких кресел должно быть и скрывался второй выход из рубки. Мужчины, не сговариваясь, развернулись и направились в ту сторону. И я уже собралась была присоединиться к Арану с Кариме, но тут мой взгляд зацепился за что-то на одном из огромных мониторов. Странно знакомые очертания полосы и лилии, непонятное движение где-то на самом краю сознания. Прямо под нами лежал Ассур, прекрасно просматривающийся отсюда. Прямо над ним огромным мыльным пузырём переливался на солнце защитный купол. Но привлекло моё внимание совсем другое. Что-то происходило у линии горизонта, дальше, на фоне горы, ластищавшейся к их подножью леса. Вернее, что-то двигалось оттуда по направлению к нам. Деревья валились в стороны, будто расступаясь в стороны, а затем падали как карточные домики. Я прищурилась, силясь разглядеть происходящее, а когда поняла, ахнула от ужаса. Мо был прав. Огромные каменные человекоподобные статуи, существа с вытянутыми головами и руками, спускались с гор и шли прямо к нам, расчищая себе путь среди лесной чащобы. Что это? одними губами прошептал Холлиард так же, как и я, замерв и боясь пошевелиться. Казалось, что сквозь вой и шум корабля мы могли расслышать треск вековых деревьев, расшвыриваемых в стороны огромными мощными каменными руками. Големы. Я оглянулась, гадая, когда появится само. Где здесь корабельная связь? Но капитан не ответил, он что-то проверял на экране радара. Теперь голем и не единственная наша проблема. Холлер увеличил изображение, и я поняла, что кошмар только начинается. Я помнила, что это, знала, что именно он мне показывает, и это осознание происходящего мне стало жутко. Десятки, не от сотни точек загорались и сверкающими звездами отделялись от тех груд космического мусора, что окружал нашу планету, и устремлялись к ее поверхности. Какие-то из них были совсем крошечные, какие-то более крупные. На нас неравномерной линией надвигались десятки боевых носителей керсов. Холлер гулко сглотнул, в нервном жесте облезал губы и свернул изображение. «Сколько у нас времени?» Я поискала глазами Карими и Арана среди десятков изображений, разбросанных на огромном экране. Они уже находились внизу, но, судя по всему, камеры в энергоблоке были установлены не везде. Минут 5 в лучшем случае. Капитан взялся за штурвал. Я попытаюсь отключить автопилот и посадить корабль. Это не всё. С юга к нам летят наши корабли-таре. Купола больше нет. Я сжала свои кинжалы. Началось. В рубку ворвался Мо. Кажется, его метало. Он торопливо, чуть путаясь в ногах, приблизился к нам и вгляделся в изображение на экране, оценивая ситуацию. Они уже здесь. Я уберу нас с линии огня. Хулер уже более-менее освоившись в управлении и сумев взять корабль под свой контроль, направил его в сторону цепочки гор. Мы находимся вне зоны видимости. Можем открыть обстрел, но тогда Керсы смогут нас обнаружить. Тотального нападения нам не отразить. Делай, что решил. Капитан развернул огромный корабль, оставляя чуть позади гигантов, продирающихся сквозь чащу, словно каменные ледоколы. Затем на горизонте появились стакарские военные джеты. Сначала мы приняли их за стаю птиц, но с каждой секундой они становились всё ближе, заполняя собой всё пространство. Осторожно. Кому именно оказались адресованы слова Холлера, было непонятно, но в следующее мгновение с неба тяжёлым дождём обрушился огненный дождь. Он лился отовсюду, рассыпаясь сотнями искр по защитному куполу над ассуром. На наших глазах несколько токарских кораблей отбросило в сторону, они оттрекошетились, сбивая по пути и другие. Держитесь! Я одной рукой вцепилась в спинку кресла, а другой схватилась за какую-то планку над головой. Око был достаточно большим, и ударные волны от взрывов едва ли могли навредить ему. Но Холлер пытался увернуться от огня и летящих в нас обломков. Такара наконец изменили направление движения, уравнивая позиции. Они резко поднялись вверх, и вскоре мы увидели Керцев. Вернее, их серебристые корабли-бомбардировщики почти закрывшие собой солнечный свет. Они спускались, встречая на своём пути достойное сопротивление. К громадинам Керсов стали прибывать одноместные истребители, напоминающие огромный рой ядовитых шершней. Такарские джеты очень быстро перемешались с вражескими аппаратами, которые старались не подпускать слишком близко к земле, где их, однако, уже ждали маги. Тут и там гремели взрывы. Огромные корабли рассыпались на куски, озаряя небо синим пламенем и сыпаясь на землю. Нескольким серебристым флейрам удалось прорваться сквозь оборону, и они стрелами помчались вниз, сбрасывая огненные реки на город. Навстречу им полетели голубые молнии и огненные шары, оставляя за собой едва заметный след. Они врезались в бомбардировщики Керсов, сбивая с траектории полёта. Какие-то из них камнем падали вниз, уже на земле превращаясь в груду пылающих обломков. Другие сгорали прямо в воздухе. Один за другим маги создавали шаровые молнии, направляя их в небо и перехватывая керсов на пути к земле. Вскоре все заволокло дымом и гарью, и среди непролазного серого тумана, как молнии, сверкали магические огни и громыхали взрывы. «Мне нужно туда, я смогу, давайте, капитан!» Мо сел в кресло второго пилота. «И постарайтесь не убить нас всех!» «Пристегнись!» — рыкнул Холлер. Мо недоуменно оглянулся на капитана, но быстро смекнул, застегивая на себе широкий ремень. «Тарри!» Я оторвала взгляд от экрана и посмотрела на него. Мо был бледен и будто осунулся, выглядя еще моложе и сейчас напоминая измученного и перепуганного мальчишку, коим по сути и являлся. «Привратник не должен выжить. Если он поднимется сюда, у нас не будет времени и возможности его остановить». «Я поняла». Мок кивнул, прикрывая глаза, а когда снова их распахнул, его зрачки оказались совершенно белыми. Я провела большим пальцем по рукояти кинжала. Нужно идти в энерготек, ведь то, что не Аран, не Кихира до сих пор не вернулись, было дурным знаком. Перед тем как покинуть рубку, я успела заметить, как ближайший к нам голем поднял четырёхпалую руку на лету, ловя один из керских флейров. Другой, вырвав дерево прямо с корнем, размахивал им вокруг себя словно дубиной и сшибал истребители. Мо был там и явно развлекался. Серебристые носители сталкивались, налетая друг на друга, засыпая горящими обломками летящих ниже. Всё происходило так быстро, что совсем скоро стало не разобрать в столбе дыма, где корабли Такаров, а где Керсов. Бросив последний взгляд на воздушную битву, я развернулась и выйдет через запасной выход кинулась вниз по винтовой лестнице.